недопустимость разглашения данных предварительного расследования Сведения установленные в ходе предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения прокурора следователя дознавателя и только в том объеме в каком ими будет признано это допустимым дознаватель следователь и прокурор праве разрешить опубликование или оглашение данных предварительного расследования только в случае, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов субъектов уголовного процесса. Причем прежде чем принять решение о возможности разглашения данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства необходимо получить согласие последних на это. По общему же правилу данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Прокурор следователь или дознаватель предупреждают потерпевшего гражданского истца защитника гражданского ответчика свидетеля и некоторых других лиц о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения, ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 УК.